У толпы, как у человека, есть настроение, и оно далеко не всегда совпадает с суммой настроения всех людей в этой толпе. Вы можете радоваться, находясь в разозленной толпе, однако рано или поздно или уйдете оттуда, или разозлитесь сами. Когда мы пришли, настроение толпы было радостным, хоть и с оттенком нервного напряжения. Но время шло, люди все пребывали, и постепенно народ разогревался все сильнее. Настроения стали появляться возмущенные оттенки. «Черт возьми, как же так? Нет, с этим надо что-то делать!» И долго ли мы будем терпеть? Мы втроем, Леми, Энджи и я, двинулись дальше, то углубляясь в толпу, то уходя в запруженные переулки, направляя коптеры туда, где происходило что-нибудь интересное. В одном месте марширующий оркестр наигрывал рек И люди танцевали. В другом огромный ансамбль барабанщиков выбивал оглушительный сложный ритм. Кое-где на импровизированных сценах выступали ораторы, поддерживаемые народным микрофоном. Один из них читал очень интересную лекцию о Федеральном резерве. Другой развивал конспирологическую теорию о том, что за взрывами на мосту Бейбридж стоит правительство. В подтверждении своей теории он утверждал, что участвовал в восстановительных работах, и им было официально и под страшным секретом приказано не сохранять никаких улик, способных вывести на вероятного организатора взрывов. Я уже не раз слышал эту теорию и считаю, что она не выдерживает никакой критики. Поверить в нее может только тот, кто старательно ищет повод не доверять правительству. Но мне не нужны были никакие поводы. Я и без них ни на грош не доверял нашим властям. Мне не было нужды размышлять, могли они взорвать Бейбридж или нет. Я и без них знал, что власти только и ждут удобного случая загнать нас всех в полицейское государство. Я не доверял правительству, потому что после той атаки Сан-Франциско в одночасье ощутился под властью полиции. Либо некий злой гений устроил взрывы, чтобы наслать на наш город своих авторитарных головорезов. Либо там наверху сидят мерзавцы, которые только и ждут любой катастрофы, придерживая на готове своих цепных псов, готовых вцепиться в глотки безвинным людям, еще не пришедшим в себя после величайшего в их жизни бедствия. Называйте меня скептиком, но я считаю, что планировать катастрофу – это еще не самый большой грех. Настоящие преступники – это те, кто смотрит на людей, переживших беду, потирает руки и думает «ага», Нынче они беззащитные, и я могу делать с ними все, что захочу. Поэтому я не вижу смысла с пеной у рта доказывать, что взрывы на мосту произошли в результате заговора. Гораздо страшнее осознавать, что никакого заговора не было. Размышляя над этим, обсуждая с я вдруг почувствовал, что настроение толпы меняется. На улицах сгущались сумерки, повеяло прохладой. В сентябрьские дни в Сан-Франциско бывают жаркими, почти как в июле. Но к вечеру сгущается знаменитый здешний туман, и холод пробирает до костей. Радостное возбуждение, царившее весь день, сменялось гневом и страхом. Я все чаще и чаще слышал треск полицейского радио, видел кружащие над головой вертолеты и беспилотники. Неподалеку от Макалистер-стрит мы застряли в особенно густой толпе. Я достал телефон и долго рассматривал трансляцию с квадрокоптера «Флеми». «Да, полиции стало намного больше». Один из коптеров летал над самыми краями манифестации и, развернувшись, продемонстрировал во всей красе длинную линию полицейского оцепления и военных автобусов. Она тянулась чуть ли не до имбаркадера. Либо эти автобусы привезли к зоне протестов миллионы копов, либо приготовились увезти в наручниках миллионы демонстрантов. А может, и то, и другое. Я показал Леме экран своего телефона. Энджи потянула мою руку вниз, она тоже хотела посмотреть. Я от испуга совсем забыл, что она небольшого роста, А Энджи не давала спуску тем, кто пренебрегает интересами коротышек. «Пора выбираться», — сказал Леми. «Ага», — согласился я. «Пошли». Мы стали озираться, выискивая кратчайший путь наружу. Обводя взглядом толпу, я заметил, что не у меня одного в глазах мечется страх. Многие, наверное, смотрели трансляцию слетающих над головами коптеров и заметили линию оцепления. Я снова перевел взгляд на телефон. «Что-то странное». Энджи опять дернула меня за руку. Смотрелось тоже. «Можно поконкретнее?» «Нельзя», — ответил я. «Сам не понимаю, но дело не чисто». Леми тоже внимательно выгляделся в мой экран. «Полицейских беспилотников нету», — заметил он. Мы дружно подняли головы. «И верно. Полицейских беспилотников, планеров и квадрокоптеров стало значительно меньше». «Откуда ты знаешь, что исчезли именно полицейские дроны?» — спросил я. «Они летают ниже всех», — пояснил Леми. «Лица снимают». У меня пересохло во рту. «Зачем они приземлили все свои дроны?» Леми выпущил глаза. «Может, не хотят, чтобы в сеть попало видео того, что тут скоро начнется? Или, может, они хотят что-то сделать с электроникой?» — предположила Энджи. Мы с Леми дружно обернулись к ней. Она с решительным видом покопалась в сумке и извлекла две пары плавательных очков и пачку малярных бумажных масок. Одни очки надела сама, другие отдала мне, потом достала молочную коробку, с магнезией и смочила бумажные маски. Надела сама, дала мне и протянула Леми, но он будто и не заметил. Присел на корточки и с головой нырнул в рюкзак, усердно что-то выискивая. «Леми!» — я сунул ему под нос мокрую маску. «Жидкость нейтрализует самые едкие составляющие любого перечного спрея. А если они пустят другие химикаты, то мокрая маска защитит лучше, чем сухая. Леми!» Он выпрямился, да так резко, что зацепил меня под подбородок. Я бы опрокинулся, если бы хватило места, но в густой толпе люди за спиной подхватили меня и помогли устоять на ногах. Я помахал им знак благодарности и снова обернулся к Леме. Он держал в руках серебристый пакет на застежке. «Телефон сюда!» — велел он. «Быстро!» и этот пакет был мне знаком. Он назывался сумкой «Фарадея». В нем можно было носить любые радиочастотные идентификаторы. Удостоверения, пропуска, проездные билеты, транспондеры для платных дорог, паспорта. И тогда никто не сможет прочитать, что на них записано. Но в сумке Фарадея можно не только спрятать свои вещи от общения с внешним миром, они столь же эффективно не пропускают внутрь радиоволны, идущие извне. Я выхватил телефон так стремительно, что джинсовый карман вывернулся наизнанку, и на землю высыпалась мелочь. Энджи уже держала свой телефон на готове. Мы сунули мобильники в пакет. Лемя добавил свой, застегнул и сунул в рюкзак. Потом взял у меня маску, достал свои плавательные очки и экипировался. Окружающие обратили внимание на наши странные действия, и некоторые последовали нашему примеру. Другие принялись толкаться, спеша выбраться наружу, и у меня мелькнуло в голове «Боже мой, сейчас начнется паника, нас топчут. В этот миг над головами раздался треск, словно гигантские божественные руки разорвали в небесах огромный лист бумаги. Все, какие были поблизости электронные устройства, взорвались фонтанами искр и погасли. На нас обрушили поток высокоэнергетического радиоизлучения». Высокоэнергетическое радиоизлучение или Херф — страшное оружие. Оно представляет собой мощные импульсы электромагнитной энергии на радиочастотах. Радиочастотная пушка может получить энергию от обычного автомобильного аккумулятора. С помощью мини-тарелки спутникового телевидения преобразовать ее в луч толщиной с карандаш и сжечь ноутбук на расстоянии в 20 шагов. Сделать такую пушку совсем не нетрудно. Если с умом подбирать детали, она обойдется вам долларов в 200, не больше. Но, разумеется, у правительства или хорошо снаряженных полицейских отрядов нет нужды собирать такие пушки на коленке. Достаточно открыть каталог любого военного магазина и заказать готовые импульсные энергетические устройства огромной мощности. С точки зрения сил охраны правопорядка, эти штуки можно сравнить с чистыми атомными бомбами. Электромагнитный импульс не затрагивает ни людей, ни здания, зато гарантированно превращает в кирпич любое устройство сложнее, чем дизельный двигатель 1975 года выпуска. Сначала мне показалось, что полиция облучает радиоимпульсом толпу, но, как выяснилось, дело было не так. Позже, в ходе слушаний дела о протестах 24 сентября, офицеры из отдела по пресечению массовых беспорядков засвидетельствовали, что импульсное оружие было направлено на 100 футов выше людской массы и мгновенно погасило все беспилотники. Они рухнули на головы собравшихся и положили начало первой волне жертв в той страшной ночи. Никто не погиб, но один человек провел шесть месяцев в коме, а одна девушка лишилась левого глаза. Те же самые офицеры клятвенно утверждали, что не имели намерений отключать люди мобильные телефоны, а также бортовую электронику всех машин, оказавшихся на пути луча. И те шесть человек, у которых сгорели слуховые аппараты, и те двенадцать, у кого остановились кардиостимуляторы, Они пострадали по чистой случайности. Мы очень-очень сожалеем». Однако целью использования импульсивного оружия, по их словам, было «обеспечение оперативной безопасности», что в переводе с полицейского языка на «человеческий» означало «никто не должен видеть, что мы будем делать дальше». Тем более, что перед этим они законным образом отдали приказ разойтись, хотя я, надо признаться, его не слышал. В общем, всякое бывает. «Жизнь в большом городе полна неожиданностей!» Леми, прошептал я ему на ухо сквозь маску. «Чего? Помнишь коптер, который ты приземлил на крышу? Тот, у которого сели батареи?» «Угу! Как ты думаешь, он сможет залететь?» «Кто его знает? Может быть, а что?» «По-моему, надо поднять его в воздух и начать инфракрасную съемку немедленно». «Ага!» Он расстегнул чехол Фарадея, достал телефоны, отдал наши сенджи, занялся своей трубкой. Вышки сотовой связи были отключены по требованию полиции за миг радиоатаки. Но телефон Леми был напрямую подключен к дрону на частоте 900 МГц. Волны с частотой 900 МГц отлично проникают сквозь стены и другие препятствия. Однако этот диапазон сильно загружен. В нем работают радионяни, портативные рации и радиоуправляемые игрушки. Но почти все эти устройства сгорели под лучами Херв. И Лемми мог распоряжаться опустевшим диапазоном, как хотел. Повозившись, он удовлетворенно хмыкнул. «Взлетел! Батареи хватит минут на 25. И через минуту добавил. «Он даже ловит 4G, наверное, с какой-нибудь далекой вышки!» «Отлично!» — одобрил я. «Подведи его поближе к нам». «Ага». Тем временем Энджи снова и снова перезагружала свой Wi-Finder, дожидаясь, когда станет доступна сеть, ретранслируемая коптером. «Поймала!» «Сможешь выложить ссылку на наш стрим с коптера?» «А чем я, по-твоему, занимаюсь? Прости». Я тоже взял телефон, подключился к сети коптера, выложил твит. «Можешь отключить его сетевой мост?» – попросил я Леми. «Сейчас в сети ломанутся миллионы народу, и никакое наше видео не пробьется». «Ага», – сказал Леми, – «Готово». Впервые после радиоимпульсного удара я огляделся по сторонам. Ох, и ничего же себе. Казалось, весь свет, какой был в округе, провалился в тартарары, и мы очутились в царстве теней. Повсюду, насколько хватало глаз, виднелись лишь... Смутные силуэты, они колыхались, как былинки под ураганным ветром. То тут, то там у кого-нибудь находился фонарик, и эти крохотные искорки вспыхивали в кромешной тьме, как лучи прожектора. В этот миг на нас обрушился душераздирающий вой. Словно в каком-нибудь старом военном фильме ревелась сирена воздушной тревоги. В последний раз этот рев раздавался над городом в день, когда прогремели взрывы на мосту Бейбридж. До этого сирены включали для проверки раз в неделю, днем по вторникам. Но после террористической атаки испытания прекратили, потому что у многих горожан это вой вызывал реакцию посттравматического стресса. Одни впадали в истерику, другие неконтролируемо бежали прятаться в домах или, наоборот, выскакивали на улицу. Более легкие психические проявления приобрели массовый характер. После долгих обсуждений городские власти решили для проверки сигнализации воспроизводить кодовый сигнал «СОС» в азбуке Морзе. Три длинных гудка – Три коротких, три длинных. Но сейчас сирена ревела во всю мощь. Я не понимал, откуда идет звук. Ведь поблизости не было ни одного громкоговорителя. Оглушительный вой то нарастал, то падал безумной волной. Перекатывался внутри черепа, сводил болью и стиснутые зубы. И каждая клеточка кричала «Беги, хуже будет!». Силуэты былинки заколыхались сильнее. Сталкивались и падали, ища спасения от этого мучительного рева. И вдруг звук оборвался. Звенящая тишина, наступившая следом, вселяла еще больший страх. В тот же миг из невидимых динамиков обрушился трубный глаз. В нем звучала чистейшая, кристаллизованная властность, словно он не принадлежал человеку, а был сконструирован в лаборатории или синтезирован обезумевшей программой, настроенной на максимальное устрашение. «Этот митинг!» «Не санкционирован!» Слова прокатились над демонстрацией от края до края, растекаясь от квартала к кварталу, словно нелепая пародия на народный микрофон. «Вы пройдете тщательную проверку на благонадежность. Мне вспомнилось. У нас над головами летает коптер и транслирует все это в интернет. Интересно, много ли народу смотрят его передачу? «Те, кто нарушил закон и готов сотрудничать, будут отпущены на свободу!» Где-то поблизости началась толкотня. В центре одной из лужец света стоял здоровенный детина с налобным фонариком. Он снял мешковатый плащ. Под ним обнаружилась ветровка спереди и сзади, испещренная большими квадратными буквами ГПСФ. Городская полиция Сан-Франциско. Я огляделся. Со всех сторон появлялось все больше и больше ветровок с такими же буквами. Здоровики в одинаковых курках, разбросанные в толпе, как изюминки в рисовом пуденьке, раскрывали свою истинную сущность. Были и другие неожиданные гости. В десятки метров отсюда трое громил в тактических черных мундирах, в защитных очках и лицевых масках, выстроившись клином, бесцеремонно проталкивались сквозь толпу, расшвыривая людей, Остановились они перед парой совсем молодых ребят. Те побелели от страха. Глаза распахнулись так, что блеснули белки. Без лишних разговоров, не произнеся ни слова, копы ткнули их электрошокерами. Ребята повалились на земь, как телята на бойне, и заколотились в судорогах. Один из них случайно задел рукой какую-то девушку. Та взвизгнула, отшатнулась и ударила затылком в нос мужчину, стоявшего позади. У него хлынула кровь. Трое громил не обратили на происшедшее никакого внимания. Они склонились, связали ребят по рукам и ногам пластиковыми наручниками, затянули сильным рывком, действуя совершенно равнодушно, словно запускали упрямую газонокосилку. Потом закинули ребят на плечи, будто это были не люди, а свернутые рулоном ковры, и тем же клином двинулись сквозь толпу обратно. В эту минуту послышались крики. Толпа заколыхалась. Поначалу звук раздавался где-то вдалеке, за несколько кварталов, а толкотня прокатывалась по толпе легкими волнами, Девушка, стоявшая впереди меня, отступила на полшага, чтобы удержаться на ногах после столкновения с человеком, невольно толкнувшим ее. Наткнулась на меня, я тоже отступил на полшага, натолкнулся на Энджи. Она удержала меня и тоже сделала полшаг назад. Но следующая волна оказалась гораздо сильнее. Люди колыхались уже не на полшага, а на добрых полтора. Я получил локтем солнечное сплетение, задохнулся и согнулся бы пополам, если бы для этого хватило места. Третья волна... Больше напоминало столпотворение на рок-концертах. Четвертое походило на землетрясение, а пятое... На пятой волне мы очутились посреди стотысячной толпы, охваченной паническим безумием. Внезапно у кого-то родилась блестящая идея — проверка связи. Сначала я разозлился. Какого черта этот болван вздумал произносить речь? Какой от этого прок? Но, конечно, речи тут были ни при чем. Просто парень сообразил, что главное сейчас — прорваться сквозь животную натуру толпы достучаться до ее человеческого разума, разбудить осознание того, что толкучка и паника неминуемо приведут к катастрофе. «Проверка связи!» — завопил я, и другие голоса подхватили. «Проверка связи! Проверка связи!» Зов расходился кругами по человеческой массе, и там, где его слышали, наступала тишина. Мимо меня протолкалась полицейская группа захвата. Они прошли так близко, что я мог бы подставить им подножку, но я ничего не сделал, даже бровью не повел. На меня снизошло спокойствие. То самое, которое я впервые испытал в храме. То, какое всегда пытался обрести в критические моменты, но редко находил. В мою сторону направился один из полицейских здоровяков, увешанный всевозможными приспособлениями. Я поймал себя на том, что с любопытством разглядываю их, прикидывая, для чего они предназначены. Он остановил мужчину и женщину, которые по возрасту вполне могли быть друзьями моих родителей. Когда-то давно, в старые добрые времена, Такие же приветливые люди иногда приходили к нам на ужин и оставались посмотреть телевизор. Полицейский что-то сказал повелительным тоном, и они достали паспорта. Коп поднес документы к планшету, провел по ним красной сеточкой лазерных лучей, словно в магазинном считывателе, и сфотографировал. Вгляделся в дисплей и убрал гаджет. Еще несколько секунд они разговаривали на повышенных тонах. Потом пара протянула копу свои телефоны, предварительно введя код разблокировки. Наверное, они оказались в тени радиочастотного удара, и телефоны остались в рабочем состоянии. Полицейский пригляделся к разъемам на нижней стороне мобильников, достал подходящие кабели и вставил. Кабели тянулись к одной из непонятных коробочек у него на поясе, и я, кажется, понял, что происходит. Полиция проверяет людей, регистрирует, копирует все данные с их телефонов и затем отпускает. «Я взбеленился». Почему-то это показалось даже страшнее, чем группы захвата, которые без единого слова вылавливали людей прямо из толпы. В этих телефонах могли храниться самые интимные подробности жизни их владельцев. Пароли, адресные книги с именами друзей и родных, хронология GPS-регистрации всех посещенных мест, история браузера со списком всех просмотренных сайтов, мессенджеры, сообщения на стене, твиты. Я не верил своим глазам. Закончив свою работу, полицейский достал из небольшой кобуры ручку и что-то написал каждому на тыльной стороне ладони. Пара стояла со стыкленевшими от ужаса глазами. Полицейский улыбнулся им, что-то подробно объяснил, и они кивнули, так и не обретя дара речи. Потом коп дружески похлопал их по плечу и легким толчком отправил обратно в толпу. Я двинулся на перерез. «Эй, погодите!» — окликнул я их. Пара остановилась. «Что он вам сказал? Полицейский этот...» Мужчина лет 60 с приветливым лицом, аккуратными усиками и мягким южным говором ответил. «Сказал, чтобы если нас остановят, мы предъявили эту надпись, и тогда нас пропустят». На руках красовались невнятные каракули вроде подписи автора под граффити. «Может быть, инициалы этого копа?» особое чернила», — добавил мужчина. «Он скопировал себе все данные из ваших телефонов?» Женщина кивнула. Навитана была ровесница своего спутника с модной стрижкой и массивными деревянными украшениями на руках шеи. Может быть, в юности они были хиппи. Да, и, и удалился наши фотографии. Она сдвинула брови. У меня там были снимки внуков. Оба разговаривали будто в кошмарном сне. Спасибо, кивнул я. Н Не за что. Они побрели дальше. А полицейский занялся следующей жертвой: просканировал паспорт, отобрал телефон. На этот раз ему попался парень, чернокожий. Может быть, в этом и было дело. Коп обыскал его сумку, заставил вывернуть карманы. За это время телефон парня опять заблокировался, и коп велел его разблокировать. Парень, казалось, вот-вот заплачет или ударит копа. А тот явно упивался происходящим. был что-то у парня на руке и отправил своей дорогой. Энджи и Леми тоже видели это. Мы обменялись потрясенными взглядами. Очередная группа захвата послала по толпе качающуюся волну На этот раз я не устоял на ногах, упал и оцарапал ладони. Боль словно пробудила меня из оцепенения. Я понял, что делать. «Проверка связи!» — крикнул я. Энджи бросила на меня встревоженный взгляд. «Проверка связи!» Энджи повторила мой клич. Присоединился и Леми. Призыв кругами разошелся по толпе. «Полиция проверяет паспорта и копирует данные из ваших телефонов и удаляет фотографии!» «Не имея ордеров на обыск, не предъявляя обвинений, это противозаконно! Это преступление! Полицейские нарушают закон! Полиция не имеет права толковать законы, как ей хочется!» Полицейский услышал это и пригляделся ко мне внимательнее. Я подавил невольное желание говорить быстрее. Для народного микрофона речь должна быть медленной, размеренной. «Не подчиняйтесь!» «Требуйте адвоката! Отказывайте им! Вправе нарушить закон!» Полицейский направился ко мне сквозь толпу, нашаривая что-то на своем поясе. «Перечный спрей? Электрошокер?» «Нет, длинная лента пластиковых наручников». «Кажется, он хочет меня арестовать! За то, что я призываю соблюдать закон! Вдумайтесь в это!» Полицейский был уже совсем рядом, изготовился схватить меня, как вдруг из толпы вышел какой-то парень и преградил ему дорогу. Я видел его только со спины. Зеленая армейская куртка, длинноволосый затылок, три сережки в левом ухе и две в правом. В свете полицейского фонарика эти детали вырисовывались с фотографической ясностью. Полисмен попытался обойти его, но на пути выросли еще двое, потом еще и еще. Я отступил на шаг, и толпа сомкнула ряды вокруг меня. Коп что-то закричал. Никто не стал повторять. У него не было народного микрофона. «Вы можете идти!» Не знаю, что сподвигло меня сказать это. Само вырвалось. «Вы можете идти!» Раскатилось по толпе. «Вы можете идти!» Нараспев повторяли демонстранты. «Вы можете идти!» Три коротких слова. «Не пошел к черту свинья!» И не «Вот она, хваленая демократия!» Вместо этого группа собравшихся людей просто утверждала, что они способны сами за собой присмотреть и не нуждаются в услугах стражей порядка, которые отправляют их по домам, словно непослушных детишек. «Вы можете идти!» Коп остановился. Снисходительное дружелюбие, с которым он обращался к обыскиваемым людям, быстро сменилось гневом вперемешку с ужасом. Рука сама собой потянулась к поясу, на котором висело множество штуковин, с пистолетными рукоятками и аэрозольными кнопками. Так называемое «нелетальное оружие», с помощью которого он мог избивать нас, поливать газом, обездвиживать. Между копом и мной стало еще больше народу, и я, приподнявшись на цыпочки, увидел, что у него за спиной толпа разделилась надвое, открывая ему свободную дорогу прочь отсюда. «Вы можете идти!» Этот клич подхватили сотни голосов. Мы уже не злились, но и не смеялись. В наших словах не было насмешки. «Мы управимся сами. Вы нам не нужны. Идите, займитесь делом. Вот какой смысл мы в них вкладывали. Вы можете идти!» Полицейский развернулся на каблуках и медленно побрел прочь. Голова высоко поднята, подбородок вздернут, плечи расправлены. И хотя мгновение назад он был готов направить на меня струю газа, сейчас мне стало его немного жаль. У него только и было что власть. И мы ее отобрали. Из доблестного стража порядка он превратился всего лишь в человека, наряженного словно на детский праздник в карнавальный костюм героя. И его обратили в бегство простые гражданские, которых ему полагалось пасти и опекать. Звук — это ударная волна, имеющая определенную длину и частоту колебаний. В разряженном воздухе молекул слишком мало. Ударная волна не может распространяться далеко, поэтому звук движется медленно и вскоре угасает. А в плотных материалах, железе, камне, воде, звук движется быстро и проходит очень большие расстояния, потому что ударная волна легко перекидывается с одной частички материала на другую. Мы стояли в толпе, плечом к плечу, и наши идеи распространялись как звуковая волна по стальному брусу. Слова «вы можете идти» разбегались во всю ширь городской площади, как круги по воде. Народ медленно, шаг за шагом, двинулся в сторону Маркет-стрит. Мы целый день готовились, стояли, собирали народ, набирали сил. И вот теперь выступили в поход. Наш путь должен куда-то привести. Энджи сплела пальцы со мной. Я закинул руку на плечи Лемя. Со стороны мы, должно быть, походили на Дороти, железного дровосека и Страшилу, отправившихся в путь по желтой кирпичной дороге. Шаг, еще шаг. Вы можете идти. И мы тоже можем. Шаг, еще шаг. Вдруг вспыхнула какая-то кутерьма. Общее смятение, сердитые крики человека, идущего за мной, резко толкнули И я получил локтем спину. Я не сразу понял, что происходит, и попал прямиком в лапы группы захвата. В первые мгновения я чувствовал только руки. Много, много рук. Сильные, крепко вцепившиеся куда попало. Потом чей-то локоть стиснул шею так, что я не мог вдохнуть. Мне заломили руки за спину, выкрутили болевым приемом из каких-то боевых искусств, чуть не выломав из плеч. В левое запястье впилась пластиковая полоска наручников. Я бы завопил, но дыхания не хватало. Я трепыхался, отбивался. Края поля зрения уже заволакивала красной-черной пеленой. Услышал далекие крики Энджи, кого-то еще, а потом меня оторвали от земли и стали швырять. И в следующий миг я опять стою на земле. Руки исчезли. Рядом со мной Энджи, она торопливо нацепила на меня защитные очки, трясущимися от пешки руками, натянула мне на лицо маску, Я поднял руки помочь ей и заметил, что левая рука до сих пор стянута пластиковым наручником, зато правая была свободна. Покачнулся, чувствуя, что меня вот-вот стошнит. А вот и Леми стоит возле меня в рваной куртке, из глубокой садины на опухшей щеке сочится кровь. Одной рукой он зажал садину, другой коротко показал мне большой палец. "Что тут произошло?" спросил я. «Тебя освободили из-под ареста», — небрежным тоном пояснил Энджи. Я огляделся, неподалеку от меня какой-то парень с дредами щеголял в респираторе, кажется, полицейского образца, и держал в руки щит, уж точно полицейский. Рядом с ним стояла женщина в полицейском шлеме, еще несколько шлемов перекатывались по мостовой. «Что сделали с копами?» — поинтересовался я. «Да ничего особенного», — пожал плечами Лемя. «Забрали их барахло, когда они отступили». Не беспокойся, никто копов не бил и в драке не ввязывался. Марш продолжался. Колышущаяся толпа сделала еще один шаг в направлении к маркет стрит Маски было тяжело дышать, очки запотели. Только я собрался протереть их, как на нас обрушился газ. Его распыляли с дережабли крошечных, невидимых и неслышимых. Они удерживались на месте слабенькими, шелестящими электромоторчиками. Я и сам в Нойсбридже однажды помогал строить такую игрушку в качестве побочного проекта космической программы. Команда разработчиков запустила метеорологический зонд легче воздуха, и тот, поднявшись в верхние слои атмосферы, передавал на базу снимки Земли. Планета была круглой, как огромный мяч. Мы всегда знали это, но впервые увидели на снимках с нашего аппарата. А эти полицейские дирижабли были легкими и хлипкими, как пластиковые пакеты из химчистки. Ткнешь его пальцем — уносится прочь, как пушинка одуванчика потом управляемые короткими выверенными взмахами крошечного пропеллера, упрямо возвращаются точно на прежнее место. Они напоминали ядовитых медуз или безмозглых инопланетян и своими маневрами вселяли в меня инстинктивный страх. Можно подумать, только и ждут, как бы ужалить зазевавшегося чужака. Газовые баллоны у них под брюхом выплескивали свое жгучее содержимое короткими, почти синхронными залпами. Звук был такой, словно лопалась кукуруза на сковородке. Все дружно подняли головы, посмотрели вверх, и началась паника. Распылители находились в футах в четырех-пяти над нашими головами, и газ успел растечься хорошо заметным пятном. В первое мгновение мы ошалело смотрели на него, потом сообразили, что на нас обрушивается облако ядовитого химиката, и все одновременно бросились бежать в рассыпную, во все стороны, лишь бы уйти подальше от медленно падающего токсина. Меня швыряли из стороны в сторону, сбились с ног, чуть не затоптали. Чья-то нога в твердом ботинке опустилась мне на голову, другая пнула по почкам. Потом незнакомые руки подхватили меня, поставили на ноги, толкнули, снова опрокинули, опять подняли. Потом газ подействовал. Люди стали задыхаться, со всех сторон раздались сдавленные вопли, началась рвота. То ли в газ было подмешано что-то тошнотворное, то ли... Организмы жертв отчаянно пытались исторгнуть едкую чужеродную субстанцию через все доступные отверстия. На меня со всех сторон выплескивались рвотные массы. Я поскользнулся на них, упал на четвереньки, встал на колени, затем на ноги. Часть газа просочилась-таки сквозь малярную маску, правда очень небольшая. Стало тяжеловато дышать. Глаза под очками помутнели от едких слез, поднимавшихся по синусам. Полуслепой я метался в кромешной темноте, и в голове билась только одна мысль — Энджи. Я высматривал ее, но нигде не видел. Кое-кто сумел подняться на ноги, но тут у нас над головами снова начали сновать квадрокоптеры и планеры. На них наверняка установлены приборы ночного видения, и съемка ведется полным ходом. И, наверное, технические возможности этих приборов позволят получить прекрасные, отчетливые портреты зачинщиков, которые явились на демонстрацию в защитных очках и масках. Ожидали, небось, что полиция применит против них химические агенты, в отместку за то, что посмели выражать собственное мнение. Я громко звал Энджи, но маска приглушала голос. Я набрал побольше воздуха, чтобы крикнуть погромче. И наглотался химикатов, которые налипли на маску изнутри и просочились в поры. Согнулся пополам от жестокого кашля. Судорожно сглатывал, подавляя рвотные позывы. Не хотел блевать внутри маски, не хотел снимать маску, открывая лицо. Тогда я стал хватать тех, кто корчился на земле вокруг меня и помогал им подняться на ноги. Понятия не имел, где сейчас Энджи, и надеялся, что если она вот так же барахтается в луже собственной блевотины, кто-нибудь поможет ей встать. Я протянул руку здоровяку с короткой армейской стрижкой. Он держался за голову и стонал. И вдруг меня что-то остановило. Ледяная игла иррационального страха пронзила позвоночник и пригвоздила меня к месту. Я присмотрелся к здоровяку, и тут до меня дошло. Через весь затылок от макушки до толстой шеи тянулся уродливый, вспухший шрам. Я уже видел его. На заднем сиденье роскошной машины — в которой на задних дверях не было ручек. Это был шрам. Один из прихвостней ЗИС.